Вячеслав Всеволодович, академик РАН, советский, российский и американский лингвист, профессор отдела славянских и восточноевропейских языков и литератур Калифорнийского университета, директор Института мировой культуры МГУ, директор Русской антропологической школы РГГУ. Исследования посвящены исторической и сравнительной лингвистике, семиотике, психолингвистике, математической лингвистике, литературоведению истории, культуры, антропологии. Я хочу рассказать о возможностях современной науки, касающейся древних языков, древних культур и населения, которое пользовалось этими языками и культурами. Причём сейчас мы пытаемся установить какие-то возможности совместной работы гуманитариев и биологов. Сейчас много говорят о новых проектах наукоградов вроде Сколково. Мне кажется, что было бы интересно понять, что 21 век, по словам великого антрополога Левистроса, должен быть веком гуманитарных наук или его не будет, угрожающе добавлял Левистрос. То есть нам нужно понять самих себя, понять человечество и его историю, чтобы не совершить новых ошибок. И поэтому занятие даже далёким прошлым оказывается очень нужным и важным, и для этого сейчас появляются новые возможности. Мой рассказ касается одной области – Древней Италии, Этруи, область, которая в первом тысячелетии до нашей эры, то есть 2000 лет назад и больше, чем 2000 лет назад, занимала народность этрусков. Значит, вы видите на карте, вот приблизительно это... Эм, Часть Италии, ну, к северу от города Рима, этрусские места начинаются очень близко к Риму, и идут дальше на север. Если вы имеете возможность попасть в Италию, то одна из интереснейших возможности изучения древней культуры это исследование и просто туристическое даже знакомство с этрусскими образцами искусства прежде всего в изумительных этрусских гробницах есть книга английского поэта и прозаика Лоуренса Этрусские могилы, где он пытается воплотить испытанное им эстетическое наслаждение от этих замечательных образцов искусства. Ну, я привожу просто один из многочисленнейших примеров. Этрусское искусство, несомненно, испытало э, восточное влияние. Э, я буду говорить дальше вообще о связях этрусков с Востоком. Но помимо начальных связей, видимо, был и период вторичного влияния восточного искусства на этрусков. В большой степени э этрусская культура это как бы трансформация греческой культуры с существенным воздействием Востока. С Грецией связано и письмо от руссков. Этруски восприняли тот ранний образец алфавита, который мы все знаем как «греческий», Ну, вы знаете, что это изначально э, западносемитское, э, финикийское, главным образом, письмо, которое было воспринято греками. Труски восприняли либо очень раннюю форму э, греческого алфавита, либо, может быть, даже в какой-то степени были знакомы и с э, самым первоначальным финикийским его образцом, ну вот то, что я сейчас показываю, это один из, собственно, русских образцов записи алфавита. Здесь особенность, которая делает возможным предположение, что Это не просто вариант греческого письма, а как бы гибрид э, очень раннего греческого письма с из, изначальным финикийским. Это э, способы изображения фонем, типов звуков, таких как с, с, с. -с э, э, в, в семитских языках, в частности в западносемитских языках, для которых впервые был изобретён алфавит, есть несколько типов э, свистящих и шипящих звуков, как сш. И, и такие звуки были и в этрусском в отличие от греческого. То есть и русские, как и семинские языки, независимо не связаны с семинским, но он просто по типу своему, имел тоже некоторое разнообразие свистящих и шипящих согласно Хванам. И соответствующие звуки попали вот в этот алфавит, который вы сейчас перед собой видите. И есть много образцов этрусских надписей. Читать нам их довольно легко, потому что мы хорошо знаем греческий алфавит, знаем феникийский алфавит. Таким образом, в прочтении, просто физическом прочтении знаков, никаких особых проблем нет. А тем не менее, этот язык до сих пор недостаточно известен. Чаще всего о нём даже говорят, что он не, не расшифрован, что тексты не, не прочитаны. Я думаю, это преувеличение. Я давно этим занимаюсь. Вы знаете, я сделал такой опыт. Может быть, эм, более интересный именно как опыт, не по результатам, а просто как попытка что то делать я пытался сам себе может быть и некоторым ученым доказать что все таки это не безнадежная задача понять смысл текстов раз мы умеем их читать знаем как они выглядят да из каких звуков состоят эти слова но неужели мы дальше не можем пойти я придумал вот что в это время ну, честно говоря сын учился в школе, а мне хотелось, чтобы он как-то вовлёкся и в мои собственные занятия. И я придумал для него вести кружок с другими детьми примерно его возраста. То есть так получалось, что это дети от 9 до 14 лет были. Тема кружка была «Дошифровка древних текстов». Ну, а также я учил их некоторым элементом древнего письма и сравнительного языкознания. Пытался это сделать в переделке, где как-то мы жили зимой, так что один раз это было даже как бы при сельской школе, но в библиотеке Корнея Ивановича Чуковского, которую он построил для детей. А потом я продолжал это в одной математической школе в Москве. И я был очень доволен э, ребятами, многие э, много выучили и много понимали, и удивительным образом очень быстро продвигались, значит, что я мог с ними делать? Я мог прочитать небольшое количество э, известных нам э, этрусских двуязычных текстов, но некоторые из них э, совсем короткие, они... Э, касаются э, ну совсем небольших отрывков э, на этрусском э, и других языках, но ну, вот самые э, известные из текстов, которые давно уже были просчитаны. Вот на острове Лемно найдены некоторые надписи на языке очень похожем на этрусский. Ну представьте, после нескольких занятий с ребятами на этом кружке, я им показал э, фотографии надписей, найденных на Лямносе, и двое ребят, ну там человек 10 сидел, они мне закричали, этот человек умер в возрасте там, 40 лет. Ну, вот это слово «авил» они уже знали из-за русских надписей, но знали также... Это русские числительные. Но я потом всегда рассказывал, что э, школьникам э, удается гораздо больше, чем серьезным ученым. Потому что серьезные ученые читают в книгах, что язык не дошифрован, но они и поверят. Значит, э, рекомендую вам не верить тому, что э, в ученых книгах пишут, особенно не. Да, вот когда пишут, что-то там не сделано, не ясно, не ясно. Проверьте сами, может быть, вам даже удастся что-то установить. Прошло некоторое время после того, как занимался этот кружок со мной, и оказалось, что неверно и то, что писали во всех книгах, что очень мало известно от русских текстов. В городе Картона, это один из главных городов, вот той Этрурии, карту, которую я вначале вам показал, в городе Картона Велись обычные строительные работы. Ну так же, как у нас в Москве, что делают при строительной работе? Разрушают старое здание. И когда разрушали старое здание, вдруг нашли вот такое большое количество кусков. Огромного этрусского текста. Он огромный, потому что таких длинных этрусских текстов у нас мало. И есть, правда, одна очень длинная запись на мумии. Мумия, эм, ну, по всяким превратностям, э, оказалась в Хорватии, и там была найдена. И вот на этой мумии э, очень длинная этрусская ритуальная запись. Ну, вот такая же длинная запись. Совсем недавно, просто несколько лет назад, была найдена в городе Картон, и оказалось, что это э, разрезанные давно когда-то на куски э, части одного очень большого текста. И представьте, оказалось, что всё-таки этот текст можно читать, ну, читать, потому что он написан теми самыми трускими буквами, которые мы умеем прочесть, Но, кроме того, оказалось, что общий смысл всё-таки мы более или менее понимаем. Причём это не билингва, а это текст, э который мы должны оценить, потому что мы знаем вот несколько десятков слов, знаем их из финикийской и этруской билингвы, из маленьких надписей этрусских и латинских. Есть такой общий принцип, я не знаю... Слышали ли вы о такой замечательной математической теории, которая очень много нам объяснила и языке, теория информации? Её создатель, американский математик и инженер Шеннон, во время Второй мировой войны занимался для военных целей криптографией, дошифровкой текстов, но имевших военное значение. И он написал... Потом рассекретили эту работу и напечатали после войны. Она сейчас переведена на русский язык в собрании работ Шаннона. Она вполне понятная, можно её попытаться прочитать, там никакой особенной математики нет. Но он объясняет, как с помощью современной теории информации, ну то есть с помощью приложения некоторых идей теории вероятности к языку, как можно подойти к... Дошифровки к, к, к криптографическому анализу секретного сообщения. Оказывается, если мы имеем какое-то представление о языке, на котором написан текст, достаточно очень небольшого текста, но ну, длиной там, больше 20 знаков, для того, чтобы всё понять. Конечно, в случае от русского языка мы знаки читаем, но мы многие слова не различаем, поэтому мы не можем только на основании 20 знаков что-то прочесть. Но когда у нас так много знаков, как на картонской таблице, представьте, мы много понять можем, и я кое-что с вами сейчас попытаюсь прочитать. Значит, я буду читать последнюю, пятую часть из вот этих кусочков, и буду пользоваться тем, что мы знаем из других, в частности, финикийской и латинских билингв. Значит, первое слово, которое вы здесь видите, «кэн», Мы его знаем, потому что оно встречается во многих этрусских текстах из разных мест. но ну, в частности, есть такое место в Италии – Перуджи. И там это слово явно указательное местоимение. То есть это «это». «Это» или «этот». Теперь следующее слово необычайно интересное. Здесь в этом тексте оно написано «зик». Иногда оно пишется с последней буквой, которую можно читать как греческое «х». То есть это либо «зик», либо «зих». И значение этого слова – письменный текст. Но это слово связано с глагольным корнем, который означает «писать». И более того, мы знаем, что по-этруски «было написано» или «был написан» будет «зихухе». И вы видите, что действительно это есть в нашем тексте, Зих встречается в нескольких этруско-латинских параллельных лингвальных двуязычных текстах, и там переводится как латинское «либер», «книга». То есть это нечто написанное, ну, как по-английски «writing» от right, да? Эм, нечто написанное, ну, в общем виде, что-то вроде русского, письменность, да, письменность, письменный текст. Но также книга, письменный документ. Значит, то, что здесь написано в начале текста, кензихухэ, зих, означает, этот письменный текст был написан. Это, конечно, необычайно интересно, потому что это соединение имени существительного ЗИХ с глаголом хе, который образован от того же корня. Имя существительное э – письменный документ, книга и э глагол «писать». Одного корня они стоят рядом. Это то, что в старинных риториках называлось этимологическая фигура. То, что часто любили использовать древние авторы, ну, на разных языках. Так что мы не можем точно сказать, что это куда-то нас ведет, если мы пытаемся оценить, откуда это пришло к итрусскому, но в разных... В культурных традициях Древнего Востока был такой обычай соединять слова одного корня. Очень интересно происхождение э, этого корня. Самое интересное, мне кажется, то, что он есть явно в этой же или очень близкой фонетической форме в коптском языке. Коптский язык – это потомок древнеегипетского языка. Древнеегипетский язык нам известен по иероглифическим надписям, начиная с конца третьего тысячелетия до нашей эры, на протяжении 3000 тысяч лет, и в конце этого длинного периода древнеегипетский язык сменяется его более современной формой, которую в некоторых отношениях мы лучше знаем. Копский язык записан копским письмом, которое тоже греческого происхождения, так же, как и трусское письмо, коптское письмо в конечном счете семитское, есть одна невероятно, по-моему, интересная проблема. Она заключается в том, что коптский язык э, это язык, на котором написаны очень старые христианские, ну, собственно, христианские и связанные с христианством апокрифические, то есть не совсем принятые официальной христианской церкви текста. Но язык написан почти греческим письмом, поэтому, опять-таки, читать его вполне легко. Святой Константин Кирилл, по-видимому, когда он задумывал создание славянской азбуке изучал те христианские письменности, которые уже к тому времени существовали. И в его житии это подтверждается. По-видимому, он э, если не знал копский язык, то во всяком случае знал копское письмо. И у меня сильное подозрение, что во всяком случае одна буква из э, копского письма попала э, в нашу Славянскую азбуку, вы ее знаете из кириллицы из одной из двух древних форм. Это ще. Ну, я увлекся этим и стал смотреть разные э, копские слова и словари. И представьте, э, пришел к такому, наверное, фантастическому выводу. Но ну, вдруг кто-нибудь среди вас э, увлечется этими моими занятиями, попробуйте сами продолжить изучать э, копские тексты, копские книги и копские словари. Я думаю, что есть минимум одно слово, э, которое из э, копских текстов попало в очень ранние славянские тексты, а потом вошло в славянские языки. Это слово «ящер». Значение некоторого диковинного животного, но ну, потом от него образовали уже нормальное славянское слово, как у русского ящерица, слово которое пишется за этим ще. Его копское написание просто буквально совпадает со славянским. Конечно, это может быть случайность, но меня это очень вдохновило. А потом я прочитал, что великий русский ученый 19 века, Фортунатов, лингвист, считал, что вообще коптское письмо оказало большое влияние на славянскую азбуку. Может быть. Но теперь вернусь от э, коптов к этрусскому. Так вот, ЗИГ, э, представьте, э, существует в коптском языке в похожем значении. Эм, ну, как связаны э, этрусские были с Египтом? Ну, как... Один из культурных народов Средиземноморья, они, конечно, торговали С Египтом, плавали туда Что-то о Египте знали Но, по-видимому, это слово вообще было Широко распространено вокруг Один грузинский учёный давно отметил, что Производная зигни Очень похожа на грузинское Слово с этим значением – «книга». Э, то есть, по-видимому, э, для некоторых языков Закавказья это был тоже один из старых терминов, обозначавший э, письменный текст. Итак, э, немножко ещё поговорим о производных от слова «зих». «Зих» – «писать». «Зиху» имеет значение э, э, писец и писатель, но я хочу пойти немножко дальше в чтение того текста, который перед нами, и сказать вам, что мы, по-видимому, можем также понять непосредственно следующее за этим слово корень, видимо, спар с каким-то окончанием которая может иметь значение таблица и скорее всего это форма падежа, которую мы можем понять как отложительный падеж, просто по другим похожим употреблениям такой формы. Это отложительный падеж, то есть отложительный значит от чего-то. Но этот Отложительный падеж в этруском часто выступает в роли как бы нашего творительного, посредством чего-то. Ну, немножко вас попугаю лингвистической терминологией. Есть очень важное лингвистическое понятие «эрготив» от того же корня, который вы знаете по слову «энергия», греческий корень. «Эрготив» – это падеж деятеля». Для многих языков э, наличие эрготива – это одна из основных грамматических характеристик, и, по-видимому, эта грамматическая характеристика была в русском языке, и это для нас важно. То есть тут речь идёт о том, что нечто делается посредством вот этой таблицы спар и так далее. Дальше используется слово, которое означает «дом», и э, скажу вам результаты всех этих наших, лингвистических построений. Из мозаики всех этих форм получается, что документ, письменный документ был написан большой группой людей, там перечисляются эти люди в начале текста и в конце текста. Большая группа людей участвовала в совершении некоторого акта, связанного с владением определенным зданием или домом. Вот этот юридический текст был записан на металле, поскольку важно было сохранить его как свидетельство о собственности. И то, что это юридический текст, облегчает нам его понимание, то есть мы там некоторые этрусские юридические термины в состоянии понять. По мере того, как мы овладеваем этрусским языком, возникает очень важная проблема. Можем ли мы понять, как его классифицировать? К каким семьям языков мира его можно отнести? Эту задачу попытался решить очень давно Замечательный датский учёный Томпсон, которому наука обязана тем, что он расшифровал самое древнее руическое письмо цюрков, вообще сделал очень много в разных областях науки о языке, лингвистики и науки о дошифровке древних текстов. Его маленькая книжечка об истории языкознания переведена на русский язык. Томпсон... Примерно уже больше ста лет назад занимался вопросом о родстве этрусского языка, который он очень мало знал, в это время было буквально несколько форм известно всего, но он обладал огромной интуицией. И он пришел, как я полагаю, к правильному выводу он пришел к выводу, что, по-видимому, это язык родственный той группе языков, которая сейчас называется Северокавказской. Это основная группа языков, на которую говорят к северу от Закавказия. То есть это э, дагестанские языки, нахские языки, чеченские, нгушские и морозные, э, и абхазские и адыксские языки. Э, на берегу Чёрного моря. Оказалось, что эта идея правильная. Оказалось, что есть целый ряд признаков, по которым, по-видимому, это действительно кавказский язык. И оказалось, что некоторые данные о связях этрусков с восточной частью Средиземного моря Есть уже в древних традициях, их связывали в частности с Троей, думали, что путь трусков к Италии по морю был связан с результатами Троянской войны. Но сейчас были проведены исследования биологов, генетиков, которые занимались генетикой современного населения Тоскана, древней Этруи, и попытками определить генетический состав остатков в этрусских мумиях, в этрусских погребениях. И результаты этих генетических исследований как будто говорят о том, что этруски по генетическому составу ближе всего к населению Турции или Ливана современному. Но самый замечательный и интересный результат получен совсем недавно генетиками. Представьте, изучали генетику скота, быков и коров, которые используются в Тоскане. До сих пор используются. Оказалось, что крупный рогатый скот в Тоскане генетически очень отличается от скота в других местах Европы. И представьте, самые близкие соответствия опять на Ближнем Востоке. То есть такое впечатление, что генетики нам навязывают такую мысль. Это русские не только переселились с Ближнего Востока, где-то вот с краев близких к Кавказу, но они... С собой, переселяясь целиком в Италию, они с собой везли образцы крупного рогатого скота, который потом они продолжали разводить в Италии. Мне это кажется вообще потрясающим открытием, то есть возможность соединения не просто генетики человека с результатами лингвистики, а возможность соединения генетики домашних животных с исследованием, которое проводят лингвисты и археологи. Да, мне это кажется замечательным, то есть это интересно. Я надеюсь на то, что действительно соединение трёх наук, минимум трёх наук, археология, которая изучает остатки этрусской культуры, лингвистики, которая изучает место этрусского языка эм, среди других языков мира, и генетики – Соединение трёх наук даёт, по-видимому, убедительный ответ. То есть мы сейчас знаем, что э, вот эта составляющая э, древней итальйской культуры э, имеет э, древнюю ближневосточную родословную. Вы можете мне задать вопрос, а интересно ли это нам... А вы знаете, интересно, хотя бы вот почему. Как мы с вами можем написать числа такие, как 4 и 9? Можно их написать арабскими цифрами, а можно написать так называемыми римскими цифрами. Представляете, что это будет палочка и знак для пяти, палочка и знак для десяти. То есть вычитательный способ обозначения числа. Представьте, этот способ на самом деле не точно называется римским, он этрусский. И в этрусском языке, в самом языке, некоторые числительные обозначались таким образом. То есть они обозначались буквально так. Отними столько-то от, там, предположим, десяти. Ну, есть идея, что это связано с разными способами считать по пальцам, но я сейчас об этом говорить не буду, но, но сама эта идея к этрусскому пришла тоже из Малой Азии, или вернее, русские привезли это, этот способ обозначения чисел из Малой Азии, потому что есть малоазиатские языки, в которых э, таким образом используются э, вычитательные э, вычитательный прием обозначения чисел. Нам более привычно строить числительные как, скажем, 18, а да? 10 плюс 8. Это русские обозначали это как 20 минус 2, и вот этот способ частично был использован в Риме. И теперь мы можем знать его генеалогию. Так что э, всё то, что я вам рассказал, имеет некоторое небольшое отношение даже и к истории нашей собственной культуры, но ну, во всяком случае к истории нашей собственной письменности. Вот это, пожалуй, то, что я хотел вам рассказать об этрусках, и э, вы можете... Э, задать мне вопросы, если хотите. Да, большое спасибо за чрезвычайно интересный рассказ. Я Виктория Лысенко, профессор Раш. Чем нам это может быть интересно? Вот у меня сразу же возникла ассоциация с библейской легендой о Ноевом Ковчеге. Вот э, про, ну, на эту тему что-то... Э, на тему? На тему Ноева Ковчега. Вот, как, э, как сказать, перевозчика э, э, так сказать, всех тварей по паре э, животных. И известно, что Нуэв Ковчег был связан так сказать, с горой Арарат. Вот, вот на эту тему что-нибудь что вы можете рассказать? Вы знаете, что сейчас появились сенсационные сообщения о том, что в который раз его нашли, но нашли как, какие-то куски из дерева, -то, торчащие из ледников там на самом верху Арарата, действительно ли это эм, эм, как будто эти куски дерева похожи на отсеки, знаете, как бывают в сто, стойло для. Скота может быть, но может быть, это случайность, так что э, не буду сейчас распространяться. Э, что я могу сейчас сказать о, вообще о проблеме Нового ковчега и Всемирного потопа? По-видимому, э, есть реальное историческое основание. Это обнаружено сравнительно недавно. То, всё, что я сейчас вам расскажу, это гипотезы. Но совокупность гипотез, то есть они друг друга по поддерживают. Значит, сравнительно недавно обнаружено, что Чёрное море – результат совсем недавних э, геологических катастроф. Значит, до этих катастроф приблизительно... 6 тысяч лет назад, вот здесь есть некоторые проблемы с датировкой, приблизительно 6 тысяч лет назад вот что случилось. Было пресное озеро к северу от теперешнего Черноморского побережья Турции, никого моря там не было, а было озеро. Я знаком с археологами, которые участвовали в раскопках там, обнаружены в частности остатки таких животных, которые только в пресной воде могут быть. То есть это точно, что это было именно пресное озеро. Там, где Дарданелла и Босфор, никакой воды не было. Это была низменность. То есть никакой водной связи Средиземного моря с Чёрным не было. Случилась некоторая катастрофа, при которой вода Средиземного моря проникла вот через этот э э уничтоженный перешейк, возникли проливы, и образовалось море, С двумя слоями воды. Вы, может быть, знаете, если вы бывали на Чёрном море, что там два слоя воды. Представьте, это связано с этой катастрофой. То есть со средами того, что это озеро, на которое сверху излилось Средиземное море. По-видимому, была затоплена огромная территория. То есть если бы вот не погиб Советский Союз и все проблемы отношения с э, странами внутри и вокруг не стали бы такими сложными, первое, что надо было бы сделать, это организовать огромную экспедицию по исследованию дна Чёрного моря. Я почти уверен в том, что мы найдём фантастические вещи там. То есть, похоже, что всемирные потопы – это прежде всего образование Чёрного моря. Значит, меня, как специалиста в области индоевропейской прародины, это очень волнует, потому что по времени это совпадает с распадом индоевропейских языков на диалекты, и некоторые учёные, между прочим, не мы с Гамхолизом высказали идею о Ближневосточной прародине до того, как открылось вот это новое событие в истории Чёрного моря. Наумова Елизавета, Московский государственный университет. Я бы хотела спросить вот что. Какой вам, какими вам видятся перспективы расшифровки других нерасшифрованных, условно говоря, письменностей? Например, Ликийского письма или Микенского А. Вот как вы сейчас видите перспективы дешифровки? Какое первое вы Ликийское Ну, вот там кое-что сделано. Вы знаете, мы сейчас с таким Робертом Энглондом, специалистом по клинописи, он создаёт цифровую библиотеку клинописи, можете в интернете смотреть. Мы с ним ведём занятия по истории письма и даём своим студентам задания по недошифрованным системам письма. Я думаю, что если будут вести систематические занятия, то эм, очень хорошие перспективы для дошифровки. Ну, самая интересная задача, я думаю, это Махенджо Даре и Хараппо. Это, это первоочередная задача. Очень много текстов. Есть большой индийский сайт в интернете, вы можете все читать. Все найденные, исследованные э, тексты протеинского письма Маханжедара и Харапа, значит, третье, второе тысячелетие до нашей эры в основном. Э, они все выставлены в э, интернете. Это сайт Сарасвати называется. И я думаю, что это Вполне реально разрешимая задача. В Гарварде недавно защищена диссертация. Идёт очень бурный спор. Группа американских учёных утверждает, что это не настоящее письмо, поэтому его нельзя дошифровать. Но вы меня извините, но я в некоторых отношениях очень сильно настроен против таких вот негативных утверждение о том, что что-то нельзя сделать. Я думаю, что это просто бессмысленно. Потому что там ну, все-таки очень много сравнительно длинных надписей и огромное количество маленьких надписей в сопровождении рисунков, которые как-то соотнесены. То есть можно кое-что прочитать как двуязычные текст рисуночно- языковые. Так что в этом смысле, я думаю, можно очень много сделать. Для линейного А очень большая трудность в количестве текстов. Спасибо. Большое спасибо.